Самое главное в моей тюремной жизни, однако, происходило не в студии, а по дороге туда. И оставалось моим секретом о Тайпака с Коперником. Понимаю, как это звучит, и сейчас объясню. Когда я уходил с картофельной плантации, передо мной возникало начало тюремной двери, а за ней песчаная аллея, окружённая кипарисами в катках. Надо было пройти по ней до другой двери, за которой начиналась студия. Променад этот был просто комутационным мультиком. Пока я шагал по аллее, нейросеть подгружала клавиши, Герду и всё остальное. Но Герда, спасибо, моя девочка, грузилась очень долго, почти 2 часа, потому что каждый раз её имплант проходил процедуру полной проверки. Понятно, это был баг. Но я молчал про него в тряпочку, и скоро эта ежедневная прогулка сделалась главной отдушиной моей жизни. Именно здесь и началась моя реальная трансформация. На этом променаде я стал практиковать учение Бахьи в той форме, в какой оно было описано в опусе господина Сасаки, в увиденном только увиденное и так далее. Господин Сасаки в свою обыдность дзенским адептом писал стихи про пистолет Намбу. А практику он с самого начала, как Баххия, верши его выглядели бы так: кипарис, нога, песок. Кипарис, нога, песок. Кипарис, нага, песок. Про практику рассказать особенно нечего, вернее говорить можно долго, но это будет о чём-то другом. Прошло много лет. Меня больше не было. ни между кипарисом и ногой, ни между ногой и песком, ни даже в особо рискованной зоне между песком и кипарисом. А если кто-то и наравил высунуться, то за себя я его уже не принимал. Постепенно практика пропитала и остальные мои занятия: от сельхозработ в картошке только картошка, в айпаде только айпак, до утренних склок с маршалом Жуковым.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 и совсем другое взять и вычистить наконец стоило. Не зря это один из подвигов Геракла. Думаю, богом он стал именно из-за него. Но на этом коммутационном стыке со мной происходило не только хорошее, было много нелепого и смешного. Именно здесь Сердоболом оказалось проще всего влезть в мою тюремную реальность. Зачем они это делали? Хм, хороший вопрос.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 Спутать их с кипарисами было трудно. На этой аллее мне попадались не только сердовольские хакеры, но и аффилированные со спецслужбами подглядыватели с канала безжалостной филлатер, в основном грубо сделанные 3D-модули, пытавшиеся говорить со мной на английском языке, чтобы порадовать своих дебильных подписчиков. Сетевой адрес моего баночного домена, насколько я знаю, они купили в миде.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 что они имеют в виду. Длилось это, впрочем, недолго. Мощнопожатый начал контрнаступление в Курган-Сарае. Впервые применили конную фалангу и проекционный идеологический ресурс, усиленный тремя медиа-валькириями, перебросили на азиатское направление.